Глава 31. Последний сон. Супруг меня удивил. Он лично укладывал спать дочку. Сидел рядом на кровати и читал ей сказки. Я с другого края постели наблюдала за этой невероятной картиной. Неужели сегодняшнее происшествие настолько сильно повлияло на него? Маша вся светилась от счастья и так внимательно слушала отца, обнимая любимую куклу, что даже засыпать не хотела, но все же сон сморил ее. Когда девочка уже мирно сопела, граф наклонился и поцеловал малышку в щеку, улыбнулся, отложив книгу и посмотрел на меня. Спасибо! прошептали его губы, и он встал, подхватив трость. За что он меня поблагодарил, я не поняла, и тоже поднялась с кровати. Мы вместе покинули детскую, предварительно потушив керосиновую лампу. В полумрачном коридоре догорали свечи в настенных канделябрах, и запах тлеющих фитилей заполнял узкое пространство. «Софья, муж вдруг оказался так близко, что еще одно движение, и я окажусь прижатой к его широкой груди. Когда я увидел несущегося прямо на вас Агата, у меня вся жизнь перед глазами пролетела». Если бы что-то случилось с Машей или с вами, не знаю, как бы я это пережил. С моих глаз словно пелена спала. Я рада, что все обошлось. Несмело произнесла, чувствуя головокружительный запах полыни от сюртука мужа. Знаете, вы очень нужны, Машеньки. Это большая ошибка думать, что ребенка можно изнежить, проявляя любовь и заботу. Наоборот, если не показывать своих искренних чувств, Девочка может вырасти замкнутой и несчастной, что в дальнейшем скажется на ее судьбе. Я же вижу, что вы любите дочь. Пусть она тоже это увидит. Спасибо, Софья. Вкрадчиво прошептал граф, и его рука вдруг оказалась на моем плече, двигаясь вверх. От этого жеста у меня сердце пустилось в галоп. Благодаря вам я понял свою ошибку. Я действительно люблю Марии она моя дочь и мне не безразлична ее жизнь и вы тоже его пальцы коснулись моей щеки а я забыла как дышать граф был так близко что на моей щеке ощущалось его обжигающее дыхание я невольно провела языком по пересохшим губам этот жест был последней каплей что разделяло нас губы мужа не смело коснулись моих И я робко ответила на поцелуй, не веря, что делаю это. Воздуха категорически не хватало. Длинные пальцы нежно ласкали мою шею, но вдруг муж резко отстранился, тяжело дыша, посмотрел на меня и сухо произнес. «Вам пора отдыхать. У вас был тяжелый день. Спокойной ночи, Софья Андриановна». Развернулся и пошел по лестнице вниз. Меня словно обухом по голове ударили. Ничего не понимая, я молча наблюдала за тем, как граф не спеша спускается в вестибюль. Он явно не собирался ложиться спать. Что это было вообще? Зачем целовал меня? В смешанных чувствах я пошла к себе в комнату. Настасья уже ждала меня, чтобы помочь приготовиться ко сну. Сегодня она была на удивление молчаливой, Наверное, недавнее событие на всех повлияло особым образом. А может, чувствовала, что я не желаю слушать ее трескотню. Я долго не могла уснуть. Столько событий за этот день, что в голове не укладывается. Особенно поступок мужа. Мне до сих пор мерещился вкус его губ. Этот поцелуй был совсем не таким, как на венчании. Нежный и чувственный, от которого колени подгибались. И что греха таить? Мне хотелось продолжения, но граф почему-то резко передумал и сбежал от меня. Что с ним происходит? С мыслями о Константине я заснула. Странный сон не заставил себя ждать. В трапезной послушницы стучали деревянными ложками, с аппетитом уплетая похлебку. Я сидела во главе длинного стола и не могла поднести ложку ко рту. С утра меня мутило пару раз. И, глядя на плавающее в плошке мясо, я снова ощутила накатывающую тошноту. Это происходило уже не первый день. О причине моего состояния я догадывалась. Женские дни вот уже две недели как не наступили в положенный срок. Я с нетерпением ждала, когда приедет Красибор, чтобы обрадовать будущего отца. Скоро придется раскрыть послушницам тайну нашего венчания и то, что я стану матерью. В перемешку с тошнотой на меня накатывали волны счастья и эйфории. Вдруг во дворе раздались тревожные крики. Я вздрогнула. Девушки подскочили со своих мест и ринулись наружу. Сердце голко забилось в груди, и я поспешила за послушницами. «Солана! Бегите!» Воин на коне ворвался во двор, как только ворота открылись. «Джунгары напали на Асгард! Город в огне!» Они движутся в вашу сторону. Девушки разом притихли, округлив от ужаса глаза. Внутри меня все похолодело. Их много, очень много. Им нужна книга. Они идут сюда за ней. Мужчина спешился и подбежал ко мне. Отдай мне реликвию. Я увезу ее в безопасное место. Книга останется здесь, Огнедар. Я спрячу ее так, что никто не сможет найти ее, кроме меня. Я чуть дышала, а у самой кулаки сжались. Ты видел Красибора? Он остался защищать храм. Опустил голову воин. Ты же знаешь, Красибор давал клятву Перону. Что с ним? Сердце оборвалось и перестало биться. Погиб. В глазах потемнело. Воздух в груди закончился. Кровь остановилась в жилах. Солана! «Уходите! Скоро кочевники будут тут! Слышите меня!» Словно сквозь туман пробивались слова десятника. Он тряхнул меня за плечи. «Бегите!» Невидящим взором я смотрела на воина и вдруг ощутила, как внутри всколыхнулась магия. Звуки, запахи вдруг вернули меня в реальность. Надо спасти послушниц и мое еще не родившееся дитя. Девы. «Бегите в лес, на север!» — скомандовала я, беря себя в руки. «Огнедар, помоги им, а я спрячу книгу». «Куда? Скоро джунгары будут тут!» — схватил меня за руку воин. «Я обещал Красибору спасти тебя». «Пусти! Лучше помоги послушницам, я успею!» — дернула руку, вырываясь, и побежала в обитель. Ничуя ног под собой, я спустилась в темное подземелье, где находился священный алтарь. Схватила у входа горящий факел, толкнула тяжелую деревянную дверь, обитую железными рейками, и юркнула в узкий деревянный тоннель. Через минуту я стояла перед сплошной стеной, на которой были выбиты рунические символы. «Белгорюч-алатырь камень! Откройся!» и дотронулась до каменного завитка. Серебристые искорки от моих пальцев побежали по узорчатым впадинам в разные стороны Раздался скрежет, и стена поехала в сторону Я кинулась внутрь Низкий сводчатый потолок под мой рост Круглая маленькая комнатка с выбеленными стенами Здесь пахло свежими травами и цветами, которые лежали на большом белом плоском камне Алтаре Сверху на нем располагалась большая книга украшенная драгоценными камнями и золотым окладом. Именно за ней охотился главный жрец Асгарда, желая познать тайны живы. Книгу привезла бывшая жрица обители из долгого путешествия по западным землям. Она строго-настрого велела мне охранять реликвию и не допускать к ней лихих людей. Я положила руку на оклад, ощущая в книге магическую силу. Род всемогущий, перун справедливый, лада матушка, сварог всевидящий, скройте книгу ото всех, чтобы ни один глаз человеческий не увидел ее до тех пор, пока я не вернусь и не открою алтарь, — прошептала вкратчиво, окутывая реликвию в магический кокон. Вспышка, и книга исчезла, словно ее и не было. Но я знала, что она никуда не делась, просто стала невидимой. «Пора уходить». Я бросилась в проход. Приложила руку к камню, искорки побежали по узору, и глыба со скрежетом вернулась на место, снова став целой стеной. Я бежала, не чуя ног под собой. Времени оставалось совсем мало, земля дрожала, гудела, конница кочевников быстро приближалась. Выскочив во двор, бросила факел на землю и кинулась к воротам, Березовая роща шелестела вдалеке, толпа девушек только приближалась к кромке леса, и всего один воин прикрывал их спины. С юга надвигалось войско джунгаров, поднимая облако пыли. Не успеют. Надо помочь им. Я напряглась всем телом, собирая магию в руках. «Матерь-берегиня, укрой дочерей от лихого глаза, дай кров им и защиту». Отчеканила я, направляя силу в сторону рощи. Мощная волна магии хлынула к послушницам. Лес зашумел, словно услышал мои слова, подернулся рябью, и маячившие фигурки девушек исчезли среди белых стволов. «Спасибо, Берегиня!» прошептала я, приложив руку к животу и посмотрела в сторону приближающихся джонгаров. Крики степняков, ржание коней становились все громче, Запах смерти ощущался острее. Сжав кулаки, я с силой топнула два раза по земле, и магия ринулась к кочевникам, сотрясая землю. Лошади запаниковали и взбесились, вставая на дыбы, что привело к суматохе. Некоторые воины не удержались в седлах и полетели на землю. Их тут же затоптали другие лошади. Вдруг из ворот обители выскочила рыжая заринка, громко заржав. «Видимо, кто-то успел открыть дневник, чтобы кобыла смогла спастись!» «Умничка! Давай, милая!» — крикнула я, запрыгивая на спину лошади. Седло отсутствовало, но выбора у меня не было. Я обняла лошадь за шею и прижала ноги к ее бокам. «Давай, Заринка, не подведи!» И мы рванули в сторону рощи. «Пока джунгары приходят в себя, надеюсь, мы успеем скрыться». Санвартан, Санвартан! Раздались крики за спиной. Санвартан жрица», в переводе с монгольского. Мимо просвистело несколько стрел. Я призвала магию, чтобы создать щит, но сил уже не осталось. Острая боль обожгла спину. Заринка заржала, резко встав на дыбы. В нее тоже вонзилась стрела. Я не удержалась и рухнула вниз. От удара о землю стрела в моей спине пробила сердце. Я вижу бесконечное голубое небо, и последний выдох сорвался с моих губ. Через мгновение я стояла перед зеркалом в своей комнате. Схватилась за грудь, где отголоски боли до сих пор ощущались в сердце. Но в отражении была не я. Молодая женщина с длинной русой-косой смотрела на меня голубыми ясными глазами и улыбалась. На ней был надет белый сарафан с красной вышивкой. На голове венок из полевых цветов. «София!» — чуть слышно произнесла она. «Теперь ты — мое воплощение». Салана, поняла я, кто смотрит на меня из зеркала. «Да, в тебе моя магия», — мягко улыбнулась жрица. «Она привела тебя в этот мир». «Но как?» «Ты сама пожелала. Помнишь?» «Почему я сейчас не могу вернуться по желанию?» — удивилась я. «Потому что твою магию активировало еще и родовое заклятие Софьи. Ведь вы с ней связаны нитями судьбы». «Сложно объяснить». «Богиня Макаш переплела ваши нити жизни». «А что же Софья, как она?» «Решила я узнать про бывшую хозяйку тела». «С ней все хорошо, она в твоем мире, жива и здорова», уверенно ответила жрица. «Кажется, ей там нравится, и твой сосед неравнодушен к ней». «Пашка!» Удивилась я, вспомнив надменного брюнета из квартиры напротив. «Он всегда от меня нос воротил». «Да, он самый», — кивнула женщина. «Самое главное хотела тебе сказать. Найди книгу, она откроется только тебе. Храни ее. Реликвия поможет овладеть силой и вернуться домой, если захочешь». «Если захочу?» — удивленно переспросила я. Жрица снова улыбнулась, положив ладонь на живот. «Он может не отпустить тебя, потому что любит. Правда, сам еще не понял этого», — вздохнула женщина, опустив взгляд. «Будь счастлива с ним, за нас обеих». «С кем?» Отражение в зеркале подернулось рябью, и на меня уже смотрело мое лицо. Я стояла в кружевной белой сорочке, на моей голове почему-то была фата, та самая, которую я надевала на венчание с Константином. Неужели жрица имела в виду моего мужа? Я открыла глаза, наконец-то проснувшись от тяжелого сна. За окном зарождалась заря. Я долго смотрела в потолок, чувствуя пустоту внутри. Как будто действительно умерла. Но потом звуки мира стали долетать до моих ушей. Петух заливался во дворе, встречая новый день. Щебетали утренние птахи. Листья в саду шелестели от легкого ветерка. Я живу. И вдруг ощутила магию, текущую по моим венам.